Закончив, тапок закурил, постоял какое-то время, вслушиваясь в тишину, проверяя, нет ли за ним хвоста и все ли в порядке. И затем, не торопясь, зашагал вперед. Там, в самом конце ущелья, был устроен наблюдательный пункт, на котором сейчас находился вик, и туда же в скором времени должен был прибыть полос на их собственном гравелете. Вик и грузовой грави, увешанный оружием и броней, укутанные маскировочной сетью, были на месте. Грузовик, кстати, до недавнего времени принадлежал мусорщикам, которые передали машину команде Тапка после того, как он доказал, что знает, где лаборатория семьи Сальваторе. Тогда он потребовал транспорт для доставки всего, что понадобится для атаки этой самой лаборатории. Снаряга, к слову, уже была подготовлена, проверена 10 раз и ждала своего часа в Кунге.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 ни пуха, ни пера». «Как там это...» «А! К черту!» — отозвался Тапок. Он щелчком отправил в полет окурок, долетевший уже до самой перчатки, подошел к грузовику и запрыгнул в кунг. Сцапав рюкзак, он открыл его, еще раз проверив содержимое, и, закинув его на плечи, выпрыгнул наружу. Прошелся по тропинке, ведущей на выход из каньона, затем зашагал в сторону скал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 Проскользнув все по тому же скальному выступу, на котором он затаился, тапок просто аккуратно спрыгнул вниз и, прижимаясь к стенам, прокрался почти что вплотную гравилетом Охранники в них не дрыхли, но и не были на стороже. Это естественно. Они в самом центре лагеря и глядеть по сторонам не будут. В конце концов, они ведь в безопасности, и, появись тут враг, он будет за стеной и на подходах. Более того, Появиться неожиданно он не сможет, ведь попасть сюда можно лишь минуя лабиринт с кучей ловушек. А охрана была уверена, что сделать это тихо, просто нереально. Во время наблюдения за лагерем и Вик, и Полос, и сам Тапок не раз наблюдали картину, когда сами охранники умудрялись активировать какую-то из ловушек, включить тревогу. Каждый такой случай жестко наказывался руководством, поэтому теперь охранники дисциплинированно сидели в своих машинах,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 Ведя дела через посредника, в роли которого выступал, конечно же, Изи. Услышав сумму, в которой Слэш оценил работу по написанию такой программы, а еще и доплату за срочность, Тапок скрежетал зубами минут 10. Но делать было нечего. И пришлось выгрести все запасы. Еще и продать жадному Семиту остатки второго Джиггернаута. В итоге через два дня тапку принесли небольшой планшет, к которому в комплекте прилагались специальные зажимы.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 тапок напрягся. Между строениями шел лаборант, и направлялся он явно сюда. Вот, похоже, и настал нужный момент.